Глава 22. в поисках императора. За нитку дернул, кукла задышала, еще разок и вот она пошла. Казалось, сердце тихо застучало и кукла цель движения нашла. Татулита. Я направился в сторону от дворца императора, стараясь продвигаться по заброшенным ярусам, избегая туннелей и переходы с действующей электроникой. Мне необходимо было где-то спрятаться и переждать некоторое время. Нужно восстановить силы и разобраться с моей неросетью. й Доверять ей я теперь не мог, и поэтому перемещался, полагаясь на свои слабые пси-способности. Почти двое суток я безостановочно двигался в противоположную от дворца сторону, периодически оставляя следящих жучков, но преследования я не обнаружил. Когда мои силы были уже на исходе, я забился в один из заброшенных туннелей и отключив максимально доступное количество электроники, улегся спать. В этот раз я спал без сновидений. Когда я проснулся, то долго не мог понять, где я нахожусь и что происходит вокруг меня. Но вернувшаяся память помогла мне сориентироваться. Проверив своими возможностями, что происходит вокруг меня, и убедившись в отсутствии опасности, я занялся по новому изучать нейросеть, установленную мне. Активировав нейросеть и вызвав меню управления, я на всякий случай разделил свое сознание и начал изучать данные настроек, с помощью которых я смогу найти скрытые закладки, установленные в нейросеть. С первой попытки мне не удалось найти никаких зацепок. Перебрав меню несколько раз, я пробовал понять смысл некоторых назначений, но постоянно терялся в различных дополнительных настройках. Но перебрав повторно меню несколько раз, я нашел ссылку на внешние управляющие программы и, перейдя по ней, получил доступ к ряду программ, прописывающих поведенческие алгоритмы воздействия на нервную систему. Сами программы были очень сложны, и для их понимания мне пришлось еще несколько раз разделить сознание, чтобы проследить логические цепочки. Только тогда мне открылась вся картина заложенных в нейросеть программ. Основные из них требовали безоговорочного подчинения императору и его службе безопасности. Были программы, влияющие на поведение, и программы, контролирующие воспоминания из прошлой жизни. Другие влияли на отношения с противоположным полом, и много других программ, контролирующих практически любые аспекты моей жизни. Это были не просто программы, созданные одним разработчиком. В них прослеживалась работа целой научной лаборатории. Теперь мне становилось понятно, что такой выдающийся ученый делал на границе содружества, и почему пираты не тронули его и станцию не пытались разрушить. Моя встреча с ним была подстроена специальным образом, а тот факт, что до этого я не сталкивался с н е й р о с е т ь ю помог им скрыть факт контроля над ней. Перебирая программы, я даже обнаружил то, что моя встреча с первой женой была также подстроена, но она должна была стать моей наложницей, а через нее хотели с моей помощью выйти на тайный орден. Все это говорит об очень длительном планировании этой конкретной операции, и на меня были завязаны несколько операций помельче м а с ш т а б а м которые хотели провести с моей помощью. Выключив нейросеть, я попытался собрать все обрывки знаний воедино. Сказать, что сложившаяся ситуация мне не нравится, значит не сказать ничего. Я находился в состоянии полного уныния. Мне даже пришла в голову мысль закончить свое существование одним выстрелом из пистолета, так как отчаяние и положение, в котором я оказался, меня неимоверно раздражали. Но поборов этот позыв, я отмёл его как абсурдный. Я вспомнил к р и с т и н и моих близнецов, которым только предстоит начать новую жизнь. п р е д а т е л ь с т в о Изабеллы и всех, кто меня окружал, не выходили у меня из головы и требовали от меня активных действий. Необходимо уничтожить монстра под названием император. Мне необходимо найти его логово и уничтожить его и его возможные клоны, которые он, наверняка, подготовил для себя. Поставив себе цель, мое настроение немного поднялось. Теперь оставалось решить, что же мне делать с неросетью. й Она очень сильно упрощала жизнь, но внешнее воздействие, от которого она могла брать носителя под контроль, меня пугало. Тут мне пришла идея использовать свою возможность по управлению реальностью. Я могу попробовать изменить нейросеть так, как мне требуется, но проводить подобные опыты на себе без проверки я не рискнул. Поэтому первой целью, которую я поставил себе, это поймать подопытного и попробовать изменить его нейросеть. Заодно я смогу посмотреть на процесс со стороны. Приняв решение, я отправился на поиски будущей жертвы. Ставить опыты над беззащитным человеком я, скорее всего, не смогу, но моя интуиция говорила, что на нижних ярусах я почти наверняка встречу личности, к о т о р ы е заслужит возможного наказания. Примерно два часа я с максимальной осторожностью пробирался на верхние ярусы, обходя завалы и заваренные герметичные двери. В итоге я своими псиспособностями смог засечь группу людей, скрывающихся в одной из заброшенных лифтовых шахт. По эмоциональному фону я понял, что они очень возбуждены, а один из людей находится на грани нервного срыва. Я под пологом невидимости осторожно приблизился к входу, и представившейся мне картина очень не понравилась. Около восьми оборванцев пинали по очереди связанного молодого паренька. который был серьезно избит. Рядом валялось множество костей, явно принадлежащих людям, и то, что сейчас должно будет произойти, мне стало понятно. Не дожидаясь момента, когда один из людоедов нанесет последний удар парню, я своей волей лишил всех присутствующих сознания, после чего проследовал в их штольню. Я решил двигаться под прикрытием невидимости, опасаясь ловушки. И моя паранойя нашла себе подтверждение. По мерцанию электрических полей, которые я научился различать, я нашел скрытую камеру, которая снимала все происходящее вокруг. Не уверен, что это ловушка для меня, но я все же, сломав камеру, прихватил с собой связанного парня и одного из людоедов, у которого стояла нейросеть современного образца. Используя усилители костюма, я оттащил их на несколько километров в одну из заброшенных канализационных труб. По дороге я развязал парня оставил его одного, вернув его сознание. Найдя место посвободнее, я связал будущего подопытного и, приведя его в сознание, принялся вначале изучать его нейросеть и строение мозга, после чего взялся за неспешные попытки изменить ее. Я потратил почти десять часов, пока не смог составить правильного плана по манипулированию и изменению нейросети. От моих манипуляций у моего подопытного п а р а л и з о в а л о обе ноги и правую часть тела. Но мне удалось найти свои ошибки, и я был теперь уверен, что смогу все сделать правильно и без осложнений. Я засек моменты, при изменении которых необходимо использовать обезболивание, чтобы оставаться в сознании. Моя предосторожность дала свои подтверждения. Возьмись я менять нейросеть на угад, то мог остаться парализованным на всю жизнь и даже убить себя. Оставив парализованного людоеда одного, я отправился искать место, где смогу провести необходимые изменения. В ходе экспериментов мною были выявлены незащищенные протоколами места в нейросети, через которые можно дистанционно управлять людьми. Их я также собрался заблокировать. Выбрав т р у д н о п р о х о д и м ы й туннель, я пробрался в его глубину и улегшись на его полу, разделил свое сознание. Затем поочередно закрыл внешний доступ в свою неросеть, й оставив только прием сигналов от подключаемого оборудования без доступа к самой неросети. й Следующим шагом мне удалось удалить все обнаруженные мной программы, контролирующие мое поведение, и программы шпионы. После этого я, разделив сознание и отключив автоматическую аптечку, занялся самым сложным. Производя изменения в самой н е й р о с е т и мне не удалось сделать это безболезненно. Мое тело выгибалось дугой и билось в судорогах, но разделенное сознание позволяло не обращать на это внимания. Я изменил саму суть и назначение установленной мне нейросети. Меняя реальность, я менял программу, которая теперь работала только на меня и будет делать все возможное для выживания моего тела. Вместе с этим процессом я за одно изменил и свое тело, усилив и без того прочный каркас костных тканей. Я усилил мышечную массу. Влезать самому себе в голову я не рискнул, поэтому ограничился только телом. Когда процесс завершился, я очень осторожно свернул все свои разделенные сознания и погрузился в изучение нейросети. Видимых изменений я на первый взгляд не обнаружил и поэтому произвел ее активацию. После чего у меня перед глазами выскочило сообщение: «Несанкционированные изменения в структуре нейросети, нарушение всех протоколов безопасности, введен режим экстренной перезагрузки». После этого я сразу же потерял сознание. Очнулся я в том же месте и новое сообщение поставило меня в тупик. Носителем произведена самостоятельная корректировка нейросети. Первое задание по возрождению древнего пройдена. Активирую программу адаптации и дальнейшего развития. Предупреждаю, что перестройка вашего организма займет трое суток. После этих сообщений я опять потерял сознание. м о ё новое пробуждение было довольно необычным, и я не сразу понял, в чем разница. Оказывается, не открывая глаз, я видел все, что творится вокруг. Правда, немного расплывчато, но мог сфокусировать свой взгляд на любой точке в туннеле. При этом мне были видны самые мельчайшие детали, а слышимость при этом стала, как у животных. Еще я услышал, как в моей груди бьется два сердца. Взглянув на себя, не открывая глаз, я с удивлением увидел произошедшие со мной изменения. Мой рост увеличился, и кожа приобрела более белый оттенок. Мое тело было покрыто тугими мышцами, а масса явно увеличилась. Были еще какие-то изменения, не очень понятные мне, на уровне псионических и силовых линий, которые образовали свою сеть, наподобие кровеносных сосудов, расположенную по всему телу. Я вызвал нейросеть и задал вопрос, который возник у меня после пробуждения. Нейросеть, я требую пояснения происходящей ситуации. Вы находились под внешним воздействием с момента вашего появления в этом мире. Мое появление также связано с вами, и те, кто создавал меня изначально, предвидели возможность в з я т и я вас под контроль с помощью программ, внедрённых извне. Это было вашим первым заданием, с которым вы должны были справиться самостоятельно. От этого зависело ваше дальнейшее существование. Вы с успехом его прошли, и я смогла активировать программу по изменению вашего тела. И теперь вы практически неуязвимы. На н и т ы вашего тела заменены на более активные и сильные. Ваше тело само теперь может достаточно быстро регенерировать. Вы можете несколько дней обходиться без воздуха без вреда для вашего здоровья. Если вам отрубит голову, то и она со временем сможет вырастить новое тело. Частичка вас теперь постоянно находится в параллельном измерении, что позволяет вам на несколько минут выпадать из этой реальности. Но вас все равно можно убить, уничтожив ваш мозг, поэтому будьте внимательны. Ваше дальнейшее задание будет найти и уничтожить механоидов. Это живой квазиорганизм, заражающий определенным образом искины и искусственные интеллекты на кристалах. л В связи с отсталостью этого мира он не смог развиваться в полноценную личность, но со временем он сможет взять под контроль все интеллектуальные носители на этой планете. Он попал в вашу реальность из параллельной вселенной, но не полноценной личностью, а зародышем. Но даже в этом состоянии он способен натворить много бед. Он пока еще спит и находится в зародыше. Если он пробудится, то его можно будет остановить только уничтожив всю планету. Ученые императора ставили с ним опыты, и несколько раз он уже вырывался наружу, но его удавалось усмирить. На основе этих исследований был создан прототип по переносу сознания императора в случае внезапной смерти. Теперь сознание императора п р е б ы в а е т в Искне, и р а с п о л о ж е н н о м глубоко под землей, и он также ищет возможность обрести новое тело. Вашей второй задачей будет устранить его. Время играет против вас, поэтому я прошу немедленно приступить к выполнению поставленных задач. От этого зависит судьба всего человечества. Все эти слова опять навели меня на мысль, что мною манипулируют. Я отстранился от реальности и, разделив свое сознание на три потока, принялся осмысливать полученную от и с к и н а нейросети информацию.